Трек четвёртый. Время действия 20 июня. Место действия Минивэн Юнми. Сижу, в окно смотрю. Сегодня прямо с утра вместе с группой записали вокал для японской версии Bunny Style. Потом будут съёмки клипа. Студию своим присутствием посетило руководство агентства. Первым приехал Кихо, поздоровался со всеми, оглядел нас поинтересовался самочувствием и, убедившись, что коллектив с ног не падает, вид бледный не имеет, выйдя за дверь, приступил к обсуждению каких-то своих вопросов с продюсером группы. Пока мы разбирали выданные нам тексты, определяясь, кто какие слова поёт, в какой тональности и с какими интонациями, Кихо закончил разговор и, перед отъездом, подозвал меня к себе на пару слов. «В общем, как он сказал, Санхён строг, но справедлив». И в том, что мне влепили штраф, только моя вина. Ибо поведение вышло за границы дозволенного. Однако сумма штрафа, на взгляд Кихо, излишне велика. И он, Кихо, обратил на это внимание господина президента, прося принять во внимание тот факт, что человек я тут новый, слабо адаптированный, однако я много работаю и у меня есть успехи. Президент Сэнхён сказал он, меня выслушал, но ничего не сказал». Однако, я работаю с ним не один год и уже разбираюсь в выражении его лица. Уверен, что если ты еще раз извинишься и попросишь снизить сумму штрафа, то он это сделает. «Сделай, как я советую», – порекомендовал мне Кихо. Я его выслушал, поблагодарил, пообещал, что непременно так и сделаю, и он уехал. Я, в общем-то, и так собирался обсудить с шефом этот вопрос с глазу на глаз. А тут он сам парламентария прислал. Может, это повод повысить не уровень своих притязаний? Что-нибудь этакое попросить, извращённое. День отпуска, например, в общежития. Запись звука прошла нормально. По-деловому технично и даже, я бы сказал, буднично. Девчонки оказались неожиданно весьма хороши в японском. И с произношением, и с прочтением слов проблем практически не возникло. Но было пару раз, ну так, по мелочи, рабочие моменты. Я тоже несколько повторов сделал. К обеду, ко времени окончания работы, приехал Сэнхён. Посмотреть, чего мы там поназаписывали. Звукооператоры дали послушать ещё несведённые отрывки. Продюсер рассказал, почему так, а не иначе. Шеф послушал, покивал на объяснение и одобрил проделанную работу. Чего не одобрить, если всё сделано на нормальном уровне? Говорить с ним по поводу своего штрафа я не стал. Поскольку даже еще не подумал, насколько снижать и чего просить дополнительно за причиненный мне моральный ущерб. «Пусть пока помучается», – решил я, думая о шефе. Тот, возможно, видя, что я молчу, даже не заикнулся, что хотел обсудить со мной этот вопрос. Виду не подал. Спросил, как прошла моя поездка к Айю и чем я там занимался. Ну, я ему правду и сказал. Сказал, что обсуждал с создателем SM Entertainment, господином Чосуманом, Причины провала СНСД в Америке. Давал ему дельные советы, как не флопнуться в следующий раз. После того, как я это сказал, Санхёна перекосила. Опять он схватился за свой бок, и все с минуту всполошённо носились в поисках воды, чтобы дать ему запить лекарство. «Когда не надо, ходишь, о бутылке запинаешься, а когда нужно, фиг найдёшь, как говорится». Придя в себя, шеф сказал, что «сильно», «Очень сильно сомневается в целесообразности моей поездки в Японию. Что он боится, что у меня еще хватит ума дать советов ее премьер-министру». Я в ответ сказал, что это была легкая шутка, и я очень сожалею, что она вызвала такой неожиданный для меня эффект. А на самом деле Санхен просто попал под раздачу, оказавшись последним в очереди задающих дурацкие вопросы. «Мои старушки задолбали меня с этим днем рождения прямо с утра». «Расскажи им, кто во что был одет, да кто кому чего сказал, да как посмотрел, да что я кому говорил». И по кругу, одна за другой и с одним и тем же. Надо было их сразу всех собрать в одном месте и устроить пресс-конференцию, чтобы по шесть раз не пересказывать одно и то же. Но так сделать я сразу не сообразил, а потом стало уже поздно. В общем, всем говорил, что стоял в углу, молча стенку подпирал, чтобы отстали». А если говорить, как оно было на самом деле, то результаты посещения мной мероприятия следующие. Подарки мои пришлись ко двору. По крайней мере один, это точно. Не знаю, откроет ли Айю хоть одну книгу, но сингл она послушала практически сразу, вскрыв, в нарушении традиции не трогать подарки, до того, как не спровадишь всех гостей, коробку и вытащив из неё CD-диск. Мне кажется, песня ей действительно понравилась. Ну, мне так показалось. Я немного подпилил звук относительно оригинала, сделав свою аранжировку. Больно, на мой взгляд, в оригинале она бедная и плоская в плане звучания. В результате вроде неплохо вышло. Поскольку вложил каплю своего, появилось больше поводов переживать за дальнейшую судьбу подарка. Постарался донести до лиц, обладающих правом принятия решения, что это офигеть какой хит выйти может, если его исполнить правильно. Несколько раз за вечер повторил эту мысль в разных вариациях. Надеюсь, не бросят небрежно в коробку с ненужными дисками. Я ж работал, старался. Ещё вчера я внезапно познакомился с Чо Суманом, создателем SM Entertainment. Я чего его не узнал, имея досье на агентство, где есть фото всех президентов. Оказывается, он уже три года как ушёл с поста президента, передав его господину Ким Йон Мину. Его-то я опознал, его фотографии я видел. Не знаю, кем он приходится Чосуману, какие там у них родственные отношения, что тот передал ему свой пост, а сам занялся то ли новым проектом, то ли ещё чем. Чертям было угодно потянуть меня за язык, и я зачем-то изложил этому известнейшему в корейском шоу-бизнесе человеку свой взгляд на ситуацию с СНСД. То ли похвастаться решил, что Петрю в вопросе, То ли гордость взыграла, что мне солидные мэны внимают. А может, слегка осоловел от мяса, которое давали там на фуршете. Много и всё вкусное. Язык развязался. Слава богу, что скандала не вышло. Нормально пообщались, хотя окружающие, судя по выражению их лиц, просто не находили слов, чтобы выразить своё удивление тем, что школьница так общается с владельцем SM Entertainment. Стояли и молча смотрели. Чо Суман, как мне показалось, был сильно сосредоточен на вопросе, чего у него не так пошло в Америке. И поэтому думал о своей проблеме, а не о том, какой там уровень у его собеседника. Помнится, Сэн как-то обмолвился, что SM Entertainment без толку вколотили кучу денег в попытку продвижения на американский рынок, не получив при этом никакой отдачи. Неудивительно, что возникла такая сосредоточенность. Потеря денег всегда вызывает повышение сосредоточенности. После влёта постоянно думаешь, как бы снова клювом не прощёлкать. Ну, а в общем, день рождения у Аю прошел как нормальный день рождения. У неё действительно много друзей, подарков была куча. Сама она весь вечер бегала между гостями, стараясь никого не оставить без внимания. Так что каких-то особых длинных разговоров я с ней не разговаривал, что может быть и к лучшему. Ибо не представляю тем, кроме профессиональных, на какие бы мы могли с ней пообщаться. Но, несмотря на эпизодичность наших с ней контактов, она представила меня ранее незнакомым мне людям, представляя меня, как свою новую подругу. В общем, так сказать, немножко познакомила меня с местным бомондом, а его со мной. Спасибо ей за это, пригодится. Концерт на её дни рождения был хороший. Друзья Айю выступали с душой, не как для стадионов. Я совсем не имею в виду, что они там лажу гонят. Но когда в небольшом зале, где все свои, оно, мне кажется, душевнее тогда выходит. Вроде почти по-родственному. Ну, мне так кажется. Конечно, я знаю, что подковёрные игры никто не отменял. Такие сборища – обычно ярмарка тщеславия. Бла-бла-бла и всё такое прочее. Но как-то я подобного не заметил. В глаза не бросилось, не увидел. Может, потому что первый раз и не имею особого опыта в таких делах? Не знаю. Лично мне всё понравилось. Тоже хочу, чтобы у меня были такие днюхи. Много друзей, подарки и весело, без напряга. Вот разбогатею. Собираясь уезжать, Санхен позвал меня за собой для личного разговора. Выйдя на улицу и стоя возле машины, сообщил, что он имел утром беседу с дядушкой Хваном. Дядюшка, как он сказал, был очень огорчен моим полным незнанием песен Трот, что для человека, который всю жизнь занимался их исполнением, в общем-то неудивительно, и что он намерен встретиться со мной для выяснения причины моего столь позорного фиаско. Не дав мне открыть рот, Сан сообщил, что был вынужден рассказать ему о моей амнезии, чтобы избежать попадания в неловкую ситуацию в дальнейшем. Так что, если раньше дядя Хван знал лишь о том, что я попал в аварию, теперь он ещё знает и о том, что после неё мне отбило мозги, и я ничего не помню. В ответ на это я только плечами молча пожал. Ну а чего? Сказал да сказал. Наверное, правильно сделал, чтобы он не донимал меня музыкой прошлых лет. Но, как говорится, не тут-то было. Дядя Хван, по словам Сэнхюна, загорелся идеей или высказал желание. Решил, в общем, помочь мне стать знатоком песен трот Сэнхён сказал, что посмотрит, что с этим можно сделать, но на всякий случай посоветовал мне готовиться. Для начала хотя бы морально. Видать, дядя Хван неизбежен. Вот только песен трот не хватало на мою голову. После этого Сэнхён ещё раз уточнил, действительно ли у меня нечего ему сказать, а я, разозлённый внезапным явлением дядюшки, мстительно ответил, что у меня всё окей и лучше просто не бывает. Сэнхён... Похожий озадаченный уехал в агентство, а я поплелся назад к группе, чтобы следовать ее дальнейшему расписанию, при этом думая о том, что можно было шефа особо и не троллить с самого начала, а взять и попросить снизить сумму штрафа, как бы сделал на моем месте любой нормальный человек. Так, приехали. Привет, родная общага. Сегодня никуда больше не нужно тащиться. Карантин – это прекрасно. Вечер того же дня. Разговор кого-то с кем-то. Госпожа, у меня есть очень интересное видео одной вашей знакомой на празднике весьма известной личности. Да, и что в нем интересного? Ваша знакомая очень неуважительно отзывается о популярных исполнителях и работе их агентства. В присутствии свидетелей. Это, несомненно, очень большой скандал, госпожа. М да Откуда оно у тебя? есть человек очень хорошо владеющий компьютерными технологиями. Мне его рекомендовали. Он умеет находить в компьютерах вещи, спрятанные от всех. Я хочу посмотреть это видео. Сожалею, госпожа, но его у меня нет. Сам я видел его на экране планшета. За съемку хотят получить деньги, но это именно то, что вы хотели. А если это подделка? Я гарантирую вам, что это подлинное видео с закрытой вечеринки. У этого человека очень серьёзные рекомендации, И я сам убедился, что это не подделка. Если выложить видео в сеть за несколько дней перед камбэком, то, возможно, агентство будет вынуждено его отменить. Вот даже как! Я заинтригована Сколько хотят за это видео? Вечер того же дня. Общежитие группы Корона. Юнми после ужина тащится, лёжа спиной на полу и закинув ноги на диван. Кюдми на четвереньках подползает Барам и смотрит ей в лицо. Юнми, когда мы начнём репетировать? Неожиданно раздаётся голос прямо над моей головой. От неожиданности вздрагиваю и открываю глаза. Барам смотрит на меня сверху, чуть ли не в упор. Блин, только придремал. Что репетировать? Не понимаю я. Мою песню, которую ты обещала. Я готова. «Мммм...» – издаю я раздельный звук. «Ну разве не видно, что я отдыхаю? Сдохнуть не дадут. Что за люди?» «Завтра запишем всё, чтобы я с долгами перед агентством рассчиталась, и начнём делать новые долги. В надежде, что от меня отстанут, обещаю я». «Но не тут-то было». «А ты уже решила, для кого напишешь песню? Для Суньон или Хьюмин?» – задаёт мне вопрос Барам – Ложась со мной рядом, животом на пол. Голова к голове. «Это она про чё сейчас? Про разговор у Санхёна?» «Ну да, он же тогда сказал, бери любую и работай». «Ещё не решила», отвечаю я. «Времени всё нет». «Хёмин хорошая вокалистка», говорит Барам и делает паузу. «Угу, намёк понят». «Я знаю», отвечаю я и задумываюсь. «А действительно, как-то я выпустил этот момент из вида». Сам про долги свои рассуждал, а этот момент потерял. Нужно завтра сказать Юне, пусть составит мне отдельный план моих долгов. Не размазанный по всему производственному плану, а на отдельном листочке, чтобы был перед глазами. Достал, посмотрел, вспомнил. А то тут одно за другим, да друг на дружку набегает, и из головы всё вылетает. А в каком стиле ты будешь писать песню? Чуть ли не в ухо задают мне следующий вопрос. Похоже, спредремать всё. Не получится. Рамбо пришла. Отодвигаюсь и задумываюсь над вопросом. Долго думаю. Секунд 10 В голове ни одной идеи. Сначала нужно определиться с исполнителем, отвечаю я. А потом уже, исходя из имеющихся у него данных, думать, что ему будет лучше. Правильно, соглашается со мной Барам. Вокал – это главное. Как думаешь, та песня для меня на испанском, она мне подойдёт? Ох, что ж я маленький, мне стох.